их осталось трое. Ташир мрачно взирающий на внука, Аршкан с ненавистью смотревший на Динара и правитель Даларии, который пытался быть вежливым. Великий вождь правильно оценил расстановку сил и обращаясь к Динару ледяным тоном осведомился на итлонском: Как с тобой поступить, красное пламя? Где-то шир нашел его. Аршкан перешёл на уркский. Мир чистой силы. Так же на Оргском произнес Ташер. «Красное пламя не человек, но он не враг нам». «Злой человек враг мне», — вождь свободного клана повернулся к деду. Ташер оглянулся на свой дом, затем бросил взгляд на внука и задумчиво произнес. «Пусть остается». «Нет», — Аршхан открыл портал. Динару хватило лишь взгляда в сверкающее окно, чтобы понять, что его планируют вернуть, откуда взяли. в тот самый мир элементалей. Но с другой стороны, он понимал, что сейчас это лучший вариант. Согласен, мрачно произнёс правитель Даларии и шагнул в портал. Вступив в мрачный мир с непроницаемо чёрным небом, Динар сделал то единственное, что казалось ему правильным. Эй, синюшный. И с мрачной усмешкой проследил за тем, как синее пламя молнии метнулось к нему, чтобы вскоре замереть в образе синего полупрозрачного мужчины. Выгнали? Насмешливо спросил Свет. Попросили уйти, Динар тяжело вздохнул. Но у них осталась моя женщина. Мог бы посочувствовать, однако сам в том же положении. Селение, догадался Долариец. Именно, элементаль потянулся, размял шейные позвонки и весело поинтересовался. Помощь нужна и информация. подтвердил Динар. Я весь твой, Цвет криво усмехнулся. С перерождением, брат. Неожиданно. Ты даже не представляешь, какой неожиданностью твоё появление стало для меня, дух рассветного мира. И тревожит лишь один вопрос. Кто та девушка с чёрными глазами, которая тебя пробудила? Не понял. Динар с удивлением смотрел на синего. Если Ташеру знает, протянул элементаль Твоя принцесочка останется в Архалоне навсегда. О чём-то подобном говорила Маэлина, но тогда Динар не понял, зато сейчас чётко осознал, что необходимо принимать меры и немедленно. Как я могу вернуться обратно? Начал с главного правитель Даларии. Ты огонь, свет смотрел на него с какой-то странной улыбкой. Ты пламя. Везде, где есть пламя, можешь оказаться и ты. Хорошо. В этот момент Динар старался не думать о том, как изменился его мир в одно мгновение. Неожиданно вспомнил из сказки Маэлины о саламандрах, духах леса, оборотнях, водяных и обо всём остальном. И пришло страшное осознание. Всё это может оказаться правдой. Хорошо, пусть даже так. Как я могу вытащить Катриону? Никак, саламандр пожал плечами. Ты огонь, не остановить, не захватить тебя нельзя. Ты посюш всю везде, где есть хоть искорка пламени. Что будет для тебя дверью? А женщина ли женщина, для неё нужен портал. У тебя есть кристалл переноса? Нет, но есть идея.